624-я ночь Когда же настала 624-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Салим спросил воинов, согласны ли вы, чтобы я стал султаном, если нет, я потру кольцо, и слуга его перебьет вас и больших, и малых, воины сказали ему, мы согласны, чтобы ты был царем и султаном». И Салим велел похоронить своих братьев и собрал диван, И некоторые люди шли вслед за похоронным шествием, а другие шли перед Салимом. А когда пришли в диван, Салим сел на престол, и ему присягнули на царство. И после этого он сказал, «Я хочу написать брачный договор с женой моего брата». «Когда пройдет время очищения», — сказали ему. Но он воскликнул, «Я не знаю ни очищения, ничего-нибудь другого. Клянусь жизнью моей головы, я непременно войду к ней сегодня ночью». И ему написали договор, и послали уведомить жену Джудара, дочь царя Шамаздауле, и та сказала, оставьте его, пусть входит. А когда Салим вошел к ней, она показала ему радость и приняла его с пожеланиями простора, и положила ему в воду яд, и погубила его. А потом она взяла кольцо и сломала его, чтобы не владел им никто, и проткнула мешок. А затем она послала рассказать об этом шейха-лисламу и послала сказать эмирам, Выберите себе царя, чтобы он был над вами султаном. И вот то, что дошло до нас из рассказа о Джударе до конца и полностью.